Во второй половине дня я становлюсь из ученицы учителем. Водила Дезессара взад и вперед по кают-компании, показываю, как кланяются замужним дамам, юным барышням и пожилым герцогиням. Капитан был в парадном кафтане, шелковых чулках и завитом реке, да еще с тростью. В углу мы поставили зеркало, отобранное в качестве трофея у несчастного брестольца».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 Английский торговый шлюп, казалось, не подозревал подвоха. Он повернулся бортом и спустил почти все паруса. Корабль размером с ласточку и, судя по контуру, довольно ходкий. Наш капитан все время находился на носу, скорабкавшись чуть не на самый углегарь и неотрывно смотрел в трубу. Когда до англичанина оставалось три кабельтовых, Дэвдруг вдруг заорал истошным голосом. «Поворот! Поворот! Это ловушка!» «Смотрите!» — закричал и Логан. «У него, как у нас, порты закрашены!» Матросы схватили за тросы, рулевые навалились на рукояти штурвала, и ласточка, накреневшись на бок, стала поворачивать под свежим бейдевиндом. Я сначала ничего не понимала, но потом увидела, как...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 В голове у меня были только колотые, резанные и огнестрельные раны, до которых мы с моим наставником еще не добрались. «Драпать», — ответил он, — к моей великой радости, хоть это и показалось мне странным. В конце концов, британский шлюп, теперь стало ясно, что он не торговый, а военный, был не мощнее ласточки. Со всех сторон раздались вопли «Прячься, сейчас пальнет!»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 либо же, если удирающее судно не желает сдаваться, рассчитывая продержаться до входа в гавань или до наступления спасительной темноты. «Д» участвовал в 29 корсарских экспедициях, но настоящий бой попадал только дважды, а про абордажи только слышал, но сам их никогда не видывал. Вечером я ушла к себе в каюту. Силуэт шлюпочернил примерно в полумире за кормой. Думаю, за ночь он нас потеряет. 12 марта. Воскресенье. Пятнадцатый день плавания. Как бы не так, утром я увидел англичанина на том же расстоянии. Оказывается, ночь выдалась лунная, и оторваться под ее покровом нам не удалось. Весь день упорное преследование продолжалось. Нас стреляли всего однажды издалека, и ядро легло в стороне. Страшно уже не было, лишь досадно того, что мы вторые сутки бежим на вест, отдаляясь от цели плавания. Но тут ничего не поделаешь. Попросил отца Астольфа поскорее перейти к курсу военной хирургии. Весь день посвятили колотым ранам. Вчера было не до трапез, но сегодня завтрак, обед и ужин подавали, как обычно, только не в кают-компании, где хозяйничает главный канонир, а...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 пролетевшая низко над толпой, способна проложить в ней целую просеку, причем большинство ляжет замертво от летального сотрясения мозга. 15 марта, среда, 18-й день плавания. Сегодня утром капитан сообщил, что ночью мы повернули на зюит Ост, то есть наконец-то взяли курс на «Барбарию».